Глава третья. Влажная трава леса, по которому мы с Александром гуляли, наверное, вот уже как час, приятно холодила босые ступни. Я то и дело прикасалась к шершавой коре высоких деревьев. Мне нравилось чувствовать, как при каждом соприкосновении с этими исполинами в подушечках пальцев возникало покалывание, словно со мной здоровались. Альфа-клана пустынников с улыбкой наблюдал за мной, идя рядом. «Тебе бы коротенькое платьице, и будешь чисто лесная нимфа», — хохотнул он. «Да ну тебя!» — рассмеялась на подобное заявление. «Тогда быть тебе сатиром», — добавила весело, глядя на его такие же босые ноги закатанными до колен армейскими штанами. «Нет, по части творчества у нас ты. Я же согласен быть». Сделал вид, что задумался. «Хм, ну, например, заблудшим путником». Посмотрела на него скептически. «Ага, конечно, выдала по итогу». «Вот вечно ты так». Вздохнул с прискорбием оборотень. «А могла бы и подыграть». И вовсе сделал вид, что обиделся. «И что? Мне теперь тебя за ручку надо взять и отвезти к месту нашего отдыха». Ухмыльнулась, запрыгивая на нижнюю ветку одного из деревьев. «Нет, туда я пока морально не готов возвращаться». Хмыкнул Алекс, усаживаясь рядом. Пусть уж твоя сестренка успокоится, а вот потом можно будет и вернуться. Ничего, Андрей ее быстро угомонит, хмыкнула, болтая ногами. И чего ей не живется спокойно, дополнила задумчиво. А то ты Аринку не знаешь. Пожал плечами Альфа Пустынников. Она сначала сделает или наговорит, и только после думать начинает. Обиделась на нее. Он посмотрел с такой теплотой, что у меня сердце, кажется, замерло в груди. Красивый, как из сказки, что нам с Ришей в детстве читала мама. Высокие, широкоплечие, длинные золотистые волосы с еле заметным медным отливом, янтарного цвета глаза, прямой нос и пухлые губы. Так давно хотелось его поцеловать. Но я ни разу, ни намеком, ни действием не дала ему понять, да и кому-либо еще, о своем желании. Зачем? Если заранее знала последующую реакцию. Вот и сейчас, чтобы не показать правду, окутала себя эмоциями дружбы и тепла. Не больше. Да нет. Все же нашла в себе силы ответить. Она права, я действительно папина дочка, и до тошноты правильная. Улыбнулась беспечно. Несмотря на то, что мы с ней близнецы, характеры у нас подобны огню и воде. На самом деле моей сестренке даже повод не нужен был, чтобы с кем-то поругаться. Вот и сегодня банальный спор о том, стоило ли на празднование нашего дня рождения, помимо оборотни приглашать еще и человеческих друзей, перерос в очередной скандал. Андрей. Пара Арины, а заодно младший брат моего няня, я и Александр считали, что лучше не рисковать смешением подобного рода. Мало ли кто чего учудит. А вот моя близняшка выступила за объединение, и никакие доводы переубедить ее не смогли. Поэтому мы с другом поспешили сбежать от нее подальше, пока она в не разошлась. «Просто ты еще не раскрылась полностью, Ви», говорил тем временем Алекс. «Придет время, и ты тоже покажешь свой настоящий характер». Арина никогда не скрывала его, а ты всегда все делала так, чтобы порадовать папочку. Так что мне даже интересно, какой ты станешь в итоге. Ударился в философию оборотень. э только и смогла произнести я, глядя на парня с сомнением и небольшим шоком. «Фига себе ты выдал!» Александр рассохотался, да так заливисто, что свалился с ветки. «Алекс!» — спрыгнул рядом с ним, испуганно осматривая его на предмет ушибов. «Ави, ты сейчас серьёзно ищешь на мне царапины?» Изумился он и ещё громче стал смеяться. Почувствовала себя глупо. Действительно. Высота падения составляла всего метра два, не больше. Уж оборотни точно ничем не грозило. «Да я больше от неожиданности», — отметила сконфуженно, поднимаясь на ноги. «Наверное, можно уже вернуться. Думаю, моё скандальное отражение успокоилось». Ухмыльнулась я. «Ну, давай рискнём». Кивнул согласно Альфа-пустынников. «Но если что, ты прикрываешь». Нацелил он на меня палец. «Ладно, так и быть. Прикрою твой тощий и пугливый зад». Кивнула ему серьезно, закусив губу, чтобы не рассмеяться. Даже на всякий случай в сторону отбежала, пока Александр переваривал мои слова. «Ну, держись, зараза!» Дослушивать не стала, визгом срываясь на бег. Догнал меня он уже у самого края поляны, на которой мы ранее изволили отдыхать, перехватил за талию и подкинул ввысь, чтобы тут же поймать свои объятия. Я же в долгу не осталась, принявшись, щекотать его. Наше веселье прервал тихий смешок. «Я каждый раз смотрю на вас и думаю, что Луна ужасно несправедлива. Вы были бы идеальной парой», — прокомментировала увиденная Арина. Сестра уже действительно успокоилась. Судя по витающему в воздухе оттенку возбуждения, примирение прошло бурно и успешно. «Видимо, на нас у нее другие планы», — беззаботно пожал плечами Александр. «Ну и к чему пришли?» Альфа-клана пустынников уселся на свободное бревно рядом с огнем, заинтересованно глядя на скандальную парочку. «Я же осталась стоять на границе света и тьмы леса». пальцами приглаживая растрёпанные волосы и стараясь не думать о недавнем высказывании близняшки. «Решили посвящаться с Альфой и остальными», — ответил Андрей. Он крепко прижимал к себе мою сестру и ласково перебирал её короткие белые пряди волос. Изредка касался большим пальцем колечко на губе. Такое поведение с его стороны отозвалось томлением в груди. Как бы и мне хотелось сидеть вот так же с любимым и млеть от его касаний. Идиллию прервал громкий урчащий звук мотоцикла. а через пару минут рядом с нами остановилась мама. «Привет всем!» – поздоровалась она, а после накинулась на своего друга детства с обвинениями. «Алекс, ты поганка!» – кнула пальцем в его сторону. «Приехал и даже не позвонил. Почему я узнаю о твоем появлении позже всех, а не от тебя самого?» Александр вскочил на ноги и поднял руки, якобы сдаваясь, и хохоча при этом. «Да я просто встретил по дороге Аринку, ну и выскочил из такси». После поехал к Авроре, а оттуда уже с ней в университет, Карине и Андрею. Там мы пробыли час-два, в ожидании сдачи зачета. Потом заехали в ресторан пообедать, а оттуда уже в магазин. Закупились мясом. Махнул рукой в сторону готового и уже остывшего шашлыка. И рванули сюда. Ты же все это время пропадала в лаборатории с отцом. Вот я и решил тебя сегодня не тревожить, а завтра с утра забрать покататься. Кстати, а ты чего одна? Даже посмотрел за спину моей маме, чтобы убедиться в очевидном. Кайл в офисе застрял. Какие-то проблемы. Нахмурилась родительница. Явно переживала по этому поводу. А охрана? Тут она скривилась. Ну, ясно. Снова удрала из посёлка в одиночку. «И я ещё удивляюсь, в кого, Арина?» Вздохнул нарочитого грюма Алекс. «А что я?» Буртнула молчавшая до этого сестра. «Я не сбегала никуда». «Ага, в этот раз». — хмыкнул Андрей. «Ой, можно подумать, ты не в курсе каждого моего побега», — съехидничала Риша. «Сам же и позволяешь сбегать, чтобы потом догнать». Младший Лазарев на это лишь пожал плечами, довольно зажмурившись. Мама на их пикировку весело рассмеялась, как и я, и наш гость из Эмиратов. Родительница прошла к костру и уселась прямо на землю. «Ну, рассказывай, как дела?» Обратилась к своему другу детства, похлопав по земле рядом с собой. «А я...» Я вспомнила наш сегодняшний разговор с отцом и подумала, что недолго осталось мамочке блуждать одной по лесам и кататься на байке. Губы растянула невольная усмешка, которую, впрочем, заметила лишь близняшка. Папа обещал заняться пополнением нашей семьи. Послала ей мысль. «Ого!» — протянула она. «Мама, так понимаю, не в курсе». «Верно понимаешь». Не смогла сдержать смешка. На меня тут же посмотрели и все остальные, на что я лишь пожала плечами. Просто настроение хорошее. Невинно улыбнулась в дополнение. Так мы просидели достаточно долго, прежде чем к нам присоединился еще и папа. «Вся семья в сборе», — фыркнул Алекс. «Слушай, Алексей», — обратился он к появившемуся вместе с отцом моему личному телохранителю. «А поехали куда-нибудь. Развлечемся. Все равно Аврору теперь Кайл может забрать. Крис, ты не против, если я одолжу твой байк?» «Да берите. Мне не жалко». пожала плечами мама, поднялась с земли и тут же попала в объятия мужа. «Так что, Алексей?» Вновь вернул свое внимание Лазареву-старшему, наш друг семьи. «Поехали, если я не нужен». «Доезжай уже, сам довезу своих девчонок», махнул рукой папа. «Ну и мы, пожалуй, тогда тоже покинем вас», добавил Андрей. Он помог арене подняться с бревна и встал сам, вводя свою пару к оставленному неподалеку мотоциклу. Я же грустно вздохнула. Вот и закончился приятный вечер. «Как вовремя все свалили!» Пробормотал отец, глядя на маму однозначным взглядом. Пришлось напомнить о своем присутствии, слегка покашлива для вида. Папа на это лишь подмигнул. Но ну, все ясно. Решил не откладывать в долгий ящик исполнение своего обещания. «Крепись, мамочка!» Вслух я, конечно, этого не сказала. Просто скоренько юркнула на заднее сиденье автомобиля. Всю дорогу следила за тем, с какой нежностью и трепетностью папа смотрел на маму, а она — на него. И мечтала о том, чтобы у меня тоже когда-нибудь так было. Даже зажмурилась, купаясь в их эмоциях любви, тепла и счастья. Представила, как на меня вот так же смотрит Александр. Ну, или попыталась. Вопреки собственным ожиданиям, сознание услужливо нарисовало образ утреннего незнакомца — роман. Имя мужчины было подобно музыке, я то и дело повторяла его про себя, растягивая начальную букву имени. И если первый слог походил на рычание, то вот второй я проговаривала с предыханием, такое резкое и твердое звучание, как отражение характера самого владельца. И не только имя. Да он одним своим взглядом пригвоздил меня к месту, и это я еще молчу про его силу, но важнее всего глаза. Не знаю, почему они мне так запомнились, а чуть позже... Лицо этого романа и вовсе всплыло в памяти до малейшей терточки. Впору зарисовывать. Я ведь многих из его клана видела. Таких же пепельно волосах и сероглазых. Однако только его взор запал в душу. Не просто серый. Нет. Словно острая сталь, по лезвию которой то и дело пробегала золотистая молния. Завораживающее зрелище. Но если, например, взгляд Алекса согревал, то романа повергал в пучину зимнего холода, отчего по телу проносилась дрожь. «Меня до сих пор не покидало ощущение, будто я нахожусь в эпицентре этой стужи». Из мыслей меня выдернул голос отца. «Приехали!» Отрывисто и заметно уловимым рычанием произнес он. От неожиданности вздрогнула, испугавшись собственных мыслей. Нашла о ком думать, только в дикого волка не хватало влюбиться. Уж лучше продолжать восхищаться Александром. Но тут уже недовольно заворчала Герда, намекая, что не такая уж у меня и плохая идея. Ей оборотень явно понравился. Даже удивительно, учитывая, что до этого дня она отвергала всех, на кого я обращала внимание. Ай, ладно, позже подумаю об этой странности. Тем более посвящать меня в происходящее волчица не спешила. Выбралась из автомобиля и, предупредив родителей, что немного пробегусь перед сном, отправилась прочь от дома. Герда уже изнывала от нетерпения обернуться, не стала ее томить ожиданием, быстренько раздевшись и пустив волчицу на первый план. Моя вторая сущность тут же рванула в одном известном ей направлении. Впрочем, она всегда так делала. Потому я даже не задумывалась, куда мы бежим. Опомнилась, лишь оказавшись на границе соседствующего с нами клана серых волков. И вот чего моему непоседливому зверю здесь понадобилось. Впрочем, ответ вскоре предстал передо мной воочию. Точнее, сперва я уловила аромат грозы. Не сказать, что я знала всех серых волков лично, но многих. Этот же запах был для меня нов. Наверное, стоило убежать, но я от чего то замерла на месте, с наслаждением втягивая в себя воздух, разбавленный озоновой свежестью. Уселась на том месте, где стояла, обвела себя пушистым, словно он и не волчий вовсе, хвостом и принялась ждать. На поляну из-за деревьев вышел большой, даже не так, огромный серый волк. Я рядом с ним почувствовала себя щенком. Густой мех при каждом движении зверя отливал серебром в лунном свете, заставляя завороженно следить за этими бликами на нем. Никогда не думала, что серый цвет может быть настолько чарующе прекрасным. Он мне всегда казался унылым и навевал грусть. Но теперь при взгляде на этого волка в сознании билась только одна мысль — насколько же прекрасен этот незнакомец. И стало интересно, каков он в человеческом облике. Наверное, я бы могла смотреть на него вечно. Он двигался бесшумно и очень медленно. Но я все равно то и дело напрягалась, стоило ему сделать еще один шаг в мою сторону. Глаза цвета грозового неба смотрели настороженно и пристально, следя за моей реакцией. Боялся спугнуть? Да если бы я даже захотела уйти, не смогла. Любопытство моей Герды разрасталось все больше с каждым мгновением. Вот только насколько чужак волновал мою волчицу, настолько же мне становилось страшно. Он был опасен. Я это почувствовала на интуитивном уровне. «Герда, давай уйдем, а? Он меня пугает!» Взмолилась я, не выдержав такого накала эмоций. «Мой!» — донеслось отрывистое в ответ. «А может, этот волк нас так подавлял с ней, что от страха слова переставали складываться в предложение? Глупость полнейшая. На нас же подчинение не действует. А это означало одно. Луна. Неужели?»